Правда, это занятие папахивать неприятностями, но тем лучше. Ведь известно же, что шкдливым котам похудеять проще, чем паенкам. Они то и дело спасают себя бегством от разъярённого хозяина. Когда вы войдёте во вкус, этих упражнений вам покажется мало. Мы предлагаем четвёртое. Упражнение для хвоста. Не менее часов в день размахивайте хвостом из стороны в сторону. Упражняйтесь до тех пор, пока не наловчитесь бить хвостом мух. Пятое. Упражнение для лап. Если вы всё ещё не уверенно стоите на своих четырёх, перевернитесь на спину и помахайте лапами в воздухе. Людей такое зрелище приводит в восторг, и какой-нибудь растроганный двуногий нагнётся потрепать вас по упитанному брюшку. К тому времени вы надо додумать уже освоить упражнения для зубов и коктейль, и сумеете доставить дабрику несколько весёлых и незабываемых минут. Как сохранить кошачью ловкость? Итак, вы мало помалу приобретаете нормальную форму. Самое время перейти к более сложным упражнениям, которые следует выполнять изо дня в день. Первое разминка. Звиньте, потянитесь, перевернитесь на другой бок, полежите заднюю лапу, поёрзайте на животе у хозяина, почешите шею и спрыгните с кровати. Второе. Статические упражнения. Схватите в зубы один из хозяйских шлёпанцев. Закройте глаза и представьте, что держите за глотку мышь. Вскарабкайтесь на штору и повисите так целую минуту. Встаньте перед зеркалом, выгните спину, прижмите уши и напрягите мышцы, с ненавистью глядя на своё отражение. Третья аэробика. Поноситесь по комнатом, как угорелый. Пошныряете туда-сюда по одеялам. Положите себя за хвост. Четвёртое упражнение для передних лап. Попробуйте стащить с полки как можно больше книг. Попытайтесь тянуть с кровати одеяло. Заверитесь под диван, перевернитесь на спину и уцепившись когтями за обивку, несколько раз подтянитесь. Пятое упражнение для задних лап. Ухватите пуховую подушку и растерзайте её задними лапами. Примечание: чтобы не обострять отношения с домашними, это упражнение рекомендуется выполнять не чаще одного раза в месяц. Спортивные состязания. Коты, содержащиеся в закрытых помещениях, об охоте на мышей и птиц могут только мечтать. Поэтому для них лучший способ сохранить форму занятия спортом. Если с вами в доме живут другие коты, у вас всегда есть возможность заняться зарядкой. Вспомните традиционные кошачьи игры, укусите партнера за заднюю лапу, прыгните ему на голову. Если же других партнеров, кроме хозяина, у вас нет, предлагаем вам следующие виды состязаний. Первое. Спускание петель. Утром, когда хозяйка наденет колготки, притворитесь, будто по ошибке приняли её ногу за ножку стола, о которую вы обычно чешете когти. Главный показатель в этом виде спорта скорость. Если вам за несколько секунд удастся разодрать новую пару колготок, считайте, что вы в отличной форме. Второе спутывание шерсти. Здесь очки также начисляются за скорость. Сравните, за какое время вы успеете спутать шерсть для вязания и сколько времени старательная хозяйка будет её распутывать. Это соотношение в наиболее удачных случаях составляет 1 к 20. Третье метание мусора. Примите устойчивое исходное положение в бочке, доверху заполненном мусором. Затем начинайте задними лапами вышвыривать мусор. В этом виде спорта оценивается дальность броска. Хороший результат 3 м, отличный 5 м.